Граф Сен-Жермен, посланник Шамбала. Об этом удивительном человеке на Западе существует целая библиотека литературы. Часть переведена и опубликована у нас. Это книги Изабель Купер Оукли, Поля Шакорнака, Джин Обертон Фуллер. Обширно документированные эти книги тем не менее четко не отвечают на главный вопрос. Кем был Сенжермен и зачем он явился в Европу? Информированная о миссии Сенжермена Блаватская тоже не посчитала нужным в своем теосовском словаре сообщить об этом. Ее полная превосходных степеней статья о графе ставит больше вопросов, чем дает ответ. Вот что сказано о Сенжермене в теосовском словаре Блаватской. Современные исследователи отзываются о нем как о загадочной личности. Фридрих Второй, король Пруссии, любил говорить, что он был человеком, которого никто не мог разгадать. Его биографий множество, и одна фантастичнее другой. Некоторые считали его воплощенным богом, другие мудрым эльзасским евреем. Но одно несомненно: граф де Сенжермен, каково бы ни было его настоящее имя. имел право на свои имя и титул, так как он купил имения санжермен в итальянском Тироле и заплатил папе за этот титул. Он был необычайно красив, и его огромная эрудиция и лингвистические способности неопровержимы. Ибо он говорил на английском, итальянском, французском, испанском, португальском, немецком, русском, шведском. Датском, многих славянских и восточных языках, с такой же легкостью, как любой уроженец этих стран, он был очень богат, никогда не брал ни суп у других, фактически никогда не взял даже стакана воды или куска хлеба у кого-либо, но делал самые экстравагантные подарки в виде превосходных драгоценностей всем своим друзьям и даже королевским семьям Европы. Он обладал превосходными музыкальными способностями, играл на всех инструментах, но самым любимым была скрипка. Сенжермен соперничал с самим Паганини, сказал о нем восьмидесятилетний бергейц в тысяча восемьсот тридцать пятом году после прослушивания генуэзского маэстро. Это воскресший сенжермен, играющий на скрипке в теле итальянского скелета, отозвался о Паганини один литовский барон, которому довелось слышать. обою. Он никогда не претендовал на обладание духовными силами, и все же доказал, что имеет право на подобную претензию. Он проводил в мертвом трансе без пробуждения от тридцати семи до сорока девяти часов, и после этого знал все, что ему необходимо было знать. Не доказывало это пророчествами о будущем. Именно он. Пророчеству Людовику XV и XVI и Марии Антуанетте в начале этого девятнадцатого столетия были еще живы многие свидетели его прекрасной памяти. Он мог утром прочитать статью, хотя пробегал ее лишь беглым взглядом, мог повторить содержание, не пропустив ни одного слова много дней спустя, мог писать обеими руками одновременно: правой стихотворение, левой дипломатический документ величайшей важности. Он читал запечатанные письма, не прикасаясь к ним, пока те находились в руках тех, кто принес их ему. Он был величайшим адептом в превращении металла, делал золотые самые прекрасные алмазы, искусство которое, как он говорил, узнал от некоторых брахминов в Индии, научивших его искусственной кристаллизацией, оживлению в кавычках чистого углерода. Он был другом и доверенным лицом графа Орлова в 1772 году в Вене, которому он помог, не которого спас в 1762 году в Санкт-Петербурге, когда тот был замешан в знаменитых политических заговорах того времени. Само собой разумеется, он имел многочисленных врагов, потому нечего удивляться, что все сплетни, распространенные о нем теперь, приписываются ему же, например, что ему 500 лет. что он претендовал на личное знакомство со Спасителем и его двенадцатью апостолами, если он говорил, что родился в Халдеи и признавал, что обладает тайнами египетских магов и мудрецов, то он вполне мог говорить правду, не выдвигая никаких сверхъестественных претензий. Имеются посвященные и даже не самые высокие, которые в состоянии вспомнить ни одну из своих прежних жизней, но у нас есть веские причины. Для уверенности, что Сенжермен никогда не мог заявлять о своем личном знакомстве со спасителем, как бы то ни было, граф Сенжермен безусловно был величайшим восточным адептом, какого Европа видела за последние столетия. Но Европа не узнала его. Некоторые, быть может, узнают его при следующем терроре, который когда разразится, потрясет всю Европу, а не только одну страну. Конец цитаты. Многие намеки Блаватского и Йотосовском словаре разъяснены в письмах Елены Ивановны Рерих, приоткрывающих некоторые тайны миссии Сен-Жернена. Письма отвечают на главный вопрос. Граф был посланником Гималайского братства в Европу XVIII и XIX веков. В письмах Елены Рерих содержится также наиболее компетентное Из всех существующих характеристика гималайской твердыни. Цитата. Можете указать истинно ищущим людям, что твердыня великого знания существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя спасительное русло течения мировых событий. Все великие учителя связаны с этой обителью, все они члены ее церкви. многообразная деятельность этой твердыни знаний и света, история всех времен и народов хранит свидетельства этой помощи, сокрытой от глазности, и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Принятие или уклонение от нее неизменно сопровождались расцветом или падением страны. Помощь эта в виде предупреждений или советов и целых учений проявлялась под самыми неожиданными и разнообразными аспектами. По истории красной нитью проходят эти предупреждения. За малыми исключениями все подобные предупреждения оставались без внимания. Так можно вспомнить, как шведский король Карл XII получил сильное предупреждение не начинать ракового похода против России, положившего конец развитию его государства со времени опубликования дневника графини де Адемар, придворной дамы. состоявший при злосчастной Марии Антуанетте, стал широко известным факт неоднократного предупреждения королевы путем писания писем и личного свидания через посредство той же графини о грозящей опасности стране, всему королевскому дому и многим друзьям их. И неизменно все эти предупреждения шли из одного источника, от графа Сен-Жермена, члена Гималайской общины, но все спасительные предупреждения и советы его принимались за оскорбление и обман, и ему не раз грозила Бастилия. Трагические последствия этих отрицаний всем хорошо известны. Можно вспомнить и о Наполеоне, так любившем в годы своей славы говорить о своей ведущей звезде, но которой, тем не менее отуманенной успехами и обуянной гордостью, не принял всего совета и пошел против главного условия. Он не должен был нападать на Россию, разгром его армии и печальный конец также известны. Также мы знаем, что при президенте в Вашингтоне состоял таинственный профессор, советами которого президент пользовался, отсюда его успех. При объявлении свободы в Америке, при отделении ее от Англии, засвидетельствован факт, как во время этого исторического собрания. В момент колебания и нерешительности среди присутствующих появился высокий незнакомец, который произнес заигрательную речь, закончив ее возгласом: "Америка, да будет свободна!" Энтузиазм собрания был поднят, и свободы Америки подписано. Когда же присутствующие пожелали приветствовать помогшего им принять великое решение, что незнакомца не нашли, он исчез. По всей истории можно видеть, как разнообразно проявлялась и проявляется помощь великой общины. Так западная христианская церковь в двенадцатом и тринадцатом веках знала о существовании таинственного убежища в сердце Азии, во главе которого стоял тогда пресвитер Иоанн, как именовал себя этот великий дух. Этот пресвитер Иоанн время от времени. посылал папам и прочим главам церкви свои обличительные грамоты. Из истории мы знаем, как один из пап снарядил посольство в Среднюю Азию к пресвитеру Невоанну. Можно представить себе, с какой целью отправилось подобное посольство, и, конечно, после многих мутарств и превратностей посольство вернулось вассвояси, не найдя духовной цитадели. Да, история знает немало выдающихся лиц, которым Суждено было сыграть роль в продвижении человеческой эволюции перед тем, посетивших твердыню великого знания. В свое время Парацельс провел некоторое время в одном из ашрамов гималайской твердыни, обучаясь великому знанию, которое он изложил во многих томах, часто в затуманенных формулах, ибо велико было гонение на этих светочьих знания. Кошмарные преступления невежества против знания, мрачны страницы правдивой истории – Не забудем и Калиостро, избежавшего казни лишь благодаря вмешательству таинственного незнакомца, появившегося перед папой римским, после чего казнь была отменена, а затем и сам Калиостро исчез из темницы. Вспомним и нашу много раз осколетанную Елену Петровну Блаватскую, пробывшую три года в одном из ошрамов Тибета и принесяшую великое знание и святую весть о махатмах. Если бы не злоба и зависть, окружавших ее лиц, она написала бы еще два тома сокровенного учения, в которые вошли бы страницы из жизни великих учителей. Но люди предпочли убить ее. И труд тайная доктрина остался незаконченным. Так история повторяется, так слагается карма человечества. Письма Елены Ивановны Рылек, том первый, двадцать пятого марта тридцать пятого года.